Касьянов Олег. Обещание. Кайл Фишборн слыл хорошим семьянином, любящим мужем и отцом. Во всяком случае, на работе иначе о нем не отзывались. Всем был известен тот факт, что при любой возможности, если вдруг выдавалась свободная минутка, Кайл сразу спешил домой, чтобы провести это время с семьей. Но, увы, Таких возможностей у Кайла было совсем немного, ведь загрузка на работе была максимальной. Кайл был ученым, причем настоящим ученым с большой буквы в области биохимии и биоинженерии. Работал он в некой лаборатории, чье официальное название было «Лаборатория исследований вирусов микроорганизмов», сокращенно ЛВМ. И деятельность ее вроде бы была очевидна, исходя из названия, но в реальности все было не так просто. ЛВМ – была секретной лабораторией, которая предположительно по заказу Пентагона занималась разработкой искусственно созданных вирусов с последующим их внедрением в организм при помощи наноботов. Так что, безусловно, ЛВМ была учреждением военным, закрытым и имела статус совершенно секретно. Впрочем, как и все сотрудники лаборатории, включая самого Кайла, дома о его настоящей деятельности знали едва ли. Известно было лишь о том, что он ведущий специалист и очень ценный сотрудник. На момент описанных событий Кайлу исполнилось 29 лет. У него была высокая зарплата, хороший дом на побережье и очень радужные перспективы. Жил он с семьей в пригороде Лос-Анджелеса, вероятнее всего в Санта-Монике, хотя эта информация тоже была засекреченной. И сейчас восстановить точную картину в деталях не представляется возможным. Его жену звали Лора. Она была старше Кайла на два года, а их дочери Саманте было всего 5 лет. Однозначно можно было заявить, что в свободное от работы время семья Фишборн жила счастливо, тут никаких тайн уже не было. Будущее Кайла обещало быть блестящим, и тому было простое объяснение. Кайл Фишборн был талантливым и востребованным ученым, который занимался любимым делом. Около 4 лет назад ЛВМ получила заказ на создание особого вируса, который был способен поражать только определенную возрастную категорию людей, не уничтожая все население буквально. Кайл и другие ученые активно взялись за эту работу, и с тех самых пор она длилась и днем, и ночью. Как уж там у них все вышло и через какие трудности они вынуждены были пройти, неизвестно. Но ясно только, что в один из дней им удалось достичь желаемого результата, и на свет появился настоящий вирус-убийца, способный разрушать организмы только тех людей, кто по возрасту был старше 30. При этом вирус был абсолютно безопасен для всех остальных, но строго до дня своего 30-летия. Вирус получил название Танатос, что, согласно греческой мифологии, являлось олицетворением смерти. Доставка вируса в организм носила исключительно характер механический. Сотни тысяч крошечных наноботов транспортировали Танатос до нужного терминала и, рассекая клеточную оболочку, внедряли агента внутрь. Те же боты сканировали человеческую ДНК, определяя нужный возраст. Танатос был создан как оружие массового поражения во время боевых действий. Первоначальная идея заключалась в том, чтобы вирус оставлял противника без возможности иметь опытную армию, безусловно сокращая ее численность и уничтожая старший офицерский состав. Танатос убивал человека всего лишь за сутки. Уже в первые минуты после заражения возникал сильный жар, Затем в течение четырех последующих часов начинали чернеть конечности, еще через 8 часов наступала кома и далее смерть. Вирус, как термит, просто пожирал органы человека изнутри, в конце оставляя тело пустым. Но для Кайла и его лаборатории создание вируса танатос было настоящим прорывом и большой удачей. Он и другие сотрудники даже получили правительственные награды, хотя это все носило, конечно, неофициальный характер. Без вечеринки по случаю успешного завершения разработки, разумеется, не обошлось. Впрочем, Кайл задержался на работе в тот день ненадолго, сделав всего один глоток шампанского. И почти сразу уехав домой, но это никого из коллег не удивило. Кайл, как обычно, спешил к своей семье. И было это приблизительно за полгода, до описываемых событий. Далее жизнь потекла своим чередом, поступали новые заказы, работа стала еще больше. И вроде все было как всегда пока внезапно не наступил тот злосчастный день, впоследствии полностью перевернувший привычный уклад всего человечества. Вирусом Танатос неожиданно завладела малоизвестная экстремистская группировка, которая именовала себя ангелами смерти. Случилось это в одну из пятниц сентября того года, о котором здесь повествуется. И случилось оно в результате идеально спланированной операции в тот момент, когда Танатос доставляли спецмашиной на секретную военную базу, наименование которой по понятным причинам сейчас недоступно. Контейнер с вирусом был похищен, сопровождающие лица ликвидированы, но обо всем этом Кайл Фишборн, конечно, не мог знать, по крайней мере до утра понедельника, когда он за завтраком случайно не включил телевизор на кухне. Из новостных сводок стало понятно, что в стране вспыхнула странная эпидемия. Тысячи людей только за пару часов были доставлены в госпитале с неизвестными симптомами, такими как высокая температура, и образование темных пятен на кожном покрове. Кайла почему-то сразу охватил ужас и похолодели пальцы на руках. Верить в совпадение не хотелось, но сердце подсказывало, что он не ошибается. Кайл продолжал стоять перед экраном, крепко сжимая дистанционный пульт в ладони, не замечая, как от напряжения захрустели суставы. «Дорогой, что случилось?» – услышал он сзади взволнованный голос Лоры. «Что происходит?» «Ничего страшного. Я сейчас. Мне надо срочно позвонить». Рубормотал Кайл и, схватив свой телефон, быстро вышел в соседнюю от кухни комнату, плотно прикрыв за собой дверь и набрал номер лаборатории по зашифрованной линии. «Слушаю», — ответил низкий мужской тембр. «Кто это?» — без приветствия выпалил Кайл. «Майк», — сухо представился голос. «А, привет, Майк, это Кайл Фишборн». Майк работал в лаборатории не так давно, но, по мнению Кайла, был очень толковым малом. «Что там у нас сегодня происходит?» «Код Рэд», — ответил Майк. «Утечка агента». «Что?» — не поверил услышанному Кайл, потому что все еще надеялся на лучшее. «Код Рэд», — повторил тот. Данатос, в завершении фазы 2. Ты разве не получил оповещение?» «Нет». «Как такое возможно? Почему мне никто не позвонил?» — закричал Кайл. «У нас автоматическое оповещение сотрудников Кайл. Ты забыл?» — спросил его Майк. «Но я ничего не получал», — сокрушенно ответил Кайл. «Уже неважно». «Сказал Майк и продолжил. В пятницу танатос был похищен при транспортировке неустановленными лицами. Предположительно, какими-то религиозными фанатиками. И сегодня рано утром началось распространение в смысле заражения. Кайл зажмурился от накотившего понимания ситуации. «Кайл, ты еще там?» «Да», – мрачно тихо ответил Кайл. «Давай дуй в лабораторию быстро, у нас экстренная встреча через полчаса». «Но почему же вы меня не предупредили раньше?» «Что ты от меня хочешь?» Возмутился Майк в ответ. «Я сам только недавно погрузился в курс дела. Мы ведь знали, на что шли. Знали, чем это может закончиться. Мы все подписали бумаги. Но у нас еще достаточно времени, чтобы завершить работу. Тебе ведь только 29 сейчас. Еще несколько месяцев в запасе есть. Главное, не паниковать». «Не понял», – пробормотал Кайл. «Слушай, для такого талантливого ученого ты явно подтормаживаешь», – вздохнул Майк. «Антидот, Кайл. Нам нужно завершить работу по созданию сыворотки. Пока тебе не стукнуло тридцатка». Да, разумеется. Кайл замолчал. Но как же моя Лора? А что с ней? Удивился Майк. Ей уже 31. Тихо ответил Кайл. На том конце провода наступило гробовое молчание. Прости, дружище, я думал, что она младше тебя. И еще помолчав, Майк снова добавил. Мы ведь знали, на что шли. Кайл, не отвечая, выключил телефон. Смертно бледным лицом он вернулся на кухню где Лора по обыкновению хлопотала возле плиты. «Садись, сырники уже готовы», – проговорила она, не глядя на него и, выйдя в коридор, крикнула в сторону лестницы на второй этаж. «Саманта, милая, спускайся, завтра готов». «Я сейчас, мама», – донесся сверху детский голосок. «Только помогу одеться мисс Кэти». «Хорошо, дорогая, но не задерживайся». «Передай мисс Кэти, что если она не поторопится, то ее сырники остынут», – сказала Лора и вернулась к плите. Через пару минут вниз на кухню спустилась маленькая девочка в белом платьице, крепко сжимая в руках куколку с рыжими волосами, и уселась на свое место за столом. «Мам, а почему папа сегодня похож на волка?» – спросила Саманта сурово, посмотрев на своего отца. «На волка?» – Лора прыснула в сторону. «И почему же это у нас папа похож на волка?» – повторила она ее вопрос, спрашивая уже Кайла. «Кое-какие проблемы на работе. Мне надо поскорее туда доехать, и я попробую что-нибудь решить», – ответил сам Кайл. Э, «Вечером постараюсь не быть волком». Он специально нахмурил брови, изображая хищника. «А пока давайте поиграем в игру под названием «Страховка». «Мне не нравится название этой игры», – тут же отреагировала Саманта. «О, ты даже не знаешь, насколько она интересна». Тут Кайл поднялся с места и принялся искать в тумбочке рулон бумажных полотенец. «Кайл, что происходит?» разволновалась вдруг Лора, почувствовав неладное. «Да вот, э, в новостях сообщили о серьезной эпидемии», — ответил Кайл, как бы невзначай, продолжая искать полотенце. «О, нашел!» Он с искусственным ликованием поднял сверток над головой. «И потому нам надо всем срочно подстраховаться и заложить все щели в окнах и дверях, чтобы никакая гадость не проникла к нам внутрь. Мы же не хотим этого?» — спросил он наигранно радостно у Саманты. Та отрицательно закачала головой. Кайл тут же оторвал необходимое количество бумаги от рулона и, смочив ее, начал усиленно запихивать в щели в оконной раме. «А еще вы с мамой останетесь сегодня дома, как будто на космическом корабле, и никуда не будете выходить, пока я не вернусь», – закончил он. «Кайл, ты меня пугаешь», – проговорила Лора. «Какой еще космический корабль?» «Верь мне, надо сделать именно так, чтобы все было хорошо», – ответил он и подмигнул Саманте. «Ты же помнишь, как позвонить папе, если вдруг тебе станет совсем страшно?» – обратился он уже к дочери. Саманта уверенно кивнула. «Молодец, доча!» – тут же похвалил ее Кайл. «Ты меня очень пугаешь. Что происходит?» – снова пробормотала Лора. «Ничего страшного. Просто мера предосторожности», – повторил Кайл. Далее все понеслось, как в тумане. Закончив наспех свой завтрак, Кайл попросил Лору закрыть за ним входную дверь, а после проложить ее влажными полотенцами. Поцеловав на прощание жену и дочь, Кайл прыгнул в машину и погнал в сторону ЛВМ. В дороге ему пришлось дважды останавливаться из-за начинающейся панической атаки, потому что мысли о Лоре не давали ему адекватно соображать. Угроза распространения была непредсказуемой, и у Кайла не было теперь никаких гарантий, что вечером он увидит Лору живой и невредимый. Где-то через час Кайл подъехал к пропускному пункту, ведущему в лабораторию, и, предъявив документы охране, въехал на территорию крупного исследовательского центра Ливея. В коридорах здания царила суматоха и общее волнение. Многие сотрудники перемещались с такой скоростью, что запросто могли сбить Кайла с ног. Некоторые кабинеты уже пустовали. В них по полу были разбросаны какие-то бумаги и разные офисные принадлежности. Тут Кайлу удалось поймать за рукав пробегавшую мимо Салли, которая была ассистенткой Кайла по проекту Танатос. «Салли, привет! Что происходит?» – успел спросить Кайл. Ее напряженное лицо чуть смягчилось, когда она узнала его, но нахмурилась вновь. «Через час общая транспортировка лаборатории. Что же еще?» выпалила она. «Какая транспортировка?» удивился Кайл. «Куда?» «Ты что, ничего не знаешь?» возмутилась Сали. «Нет». «Нас и всю ЛВМ транспортируют в убежище через час. Многие уже там. Президент уже там». «Какое убежище? Где? Зачем?» Кайл вытаращил глаза. «Не знаю, где-то в сторону Вегаса. Точно никто не скажет», ответила Сали. «Оказывается, они давно построили убежище для тех, кто по возрасту старше 30. -ти. «Кто построил?» воскликнул Кайл, понимая, что почва уходит из-под ног. «Почем не знать?» — выкрикнула Салли. «Они, правительство, кто-то из них». «Как они могли давно построить? Мы же только недавно завершили тестирование», спросил Кайл. «Ну ты наивный. Мозги-то включи», ответила Салли грубо и, выдернув свою локоть, рванула по коридору. «Зачем всех перевозят туда?» выкрикнул Кайл ей вслед. «Чтобы было кому создать противоядие, мы же не успели завершить тестирование». Голос Салли эхом разнесся по коридору. «Поторопись, а то Сандлеру и Стэнли уже кранты!» Она провела ребром ладони по горлу и исчезла в лабиринтах коридоров. Кайл тут же вспомнил о том, что Сандлеру и Стэнли было больше 30 лет. И если Сандлер был уже в преклонном возрасте, то Стэнли был чуть старше самого Кайла. Он снова часто и отрывисто задышал, сразу подумав о Лоре, но смог все-таки взять себя в руки, сделав несколько глубоких вдохов. Еще через мгновение он уверенно направился в кабинет клансу Циммерману, его непосредственному начальнику. Тот, к счастью, был на месте. Ну где ты шастаешь? встретил он Кайла, такими словами вместо приветствия. Или ты думаешь, что мы без тебя запросто сможем завершить тестирование сыворотки? Через 50 минут выезжая сказал он, мельком взглянув на часы. Я здесь, но я не могу бросить Лору с Самантой, пробормотал Кайл в ответ. Я без них никуда не поеду. Да ты с ума сошел! «Ты видел, что творится на дорогах?» – воскликнул Ланс и одним щелчком врубил телевизор, стоящий в офисе. На экране с высоты птичьего полета транслировалось изображение жесточайшей многокилометровой пробки. Жители города на автомобилях пытались покинуть, как им казалось, опасный район распространения инфекции. «Это бесполезно», – прошептал про себя Кайл. «Это бесполезно, вирус уже повсюду», – сказал он вслух. «Ты на трассу посмотри», – прервал его Цимерман. «Тебе и за пять часов до дома не добраться, а потом еще обратно. Это в принципе невозможно. Ты застрянешь здесь, тебе конец, если не уедешь с нами». «Я без Лоры и Саманта никуда не поеду», – процедил сквозь зубы Кайл. Ф -ф -ф. Ланс вздохнул. «Ладно, как знаешь, только не говори, что я не предупреждал тебя». «На какое количество мест рассчитано убежище?» – спросил Кайл хмуро. «Не могу сказать, но на тебя рассчитано. На тебя плюс два места, как раз на семью». Ланс поднял брови. «Ты еще здесь?» «Все, поехал обратно». Кайл резко рванул с кабинета, но тут же остановился. «А где локация? Как я найду убежище?» «Я точно не знаю, но говорят, что...» «Вроде бы. Если ехать в сторону Вегаса в северо-восточном направлении отсюда, то через 200 километров будет съезд», — ответил Ланс. «Ориентир? Старая заброшенная бензоколонка. А еще через 400 километров по прелиям ты должен будешь наткнуться на мощные заградительные бетонные укрепления». «Далее будет первый блокпост, потом второй. Скажешь им, кто ты. Покажешь вот этот документ». Ланс положил лист бумаги перед Кайлом, на котором была четко прописана информация о Фишборне. «Ты еще здесь?» — снова повторил он свой вопрос. Кайл пожал Лансу руку и вышел. Как ни странно, но обратный путь занял у него не так много времени. Местами ему приходилось гнать по обочине в попытке объехать встречные автомобили, которые уже заполонили его полосу движения. Чем ближе он подбирался к дому, тем больше транспорта и людей попадалось ему на пути. Многие даже предпочитали идти пешком. Самоубийцы, думал Кайл, глядя на все происходящее. Домой он добрался к обеду. Большая часть соседей пошилась на улице. Кто-то запихивал чемоданы в свои минивены, а кто-то уже доверху перегруженный вещами отъезжал от парковки. Кайл подъехал к своему гаражу, остановился, вылез из машины и вошел в дом, плотно прижав за собой дверь. И заново проложил щель полотенцем. «Как все прошло?» – услышал он голос Лоры, которая спустилась со второго этажа, аккуратно прижимая руку к груди. «Тебе плохо?» – сразу испуганно спросил Кайл. «Нет», – ответила Лора со страхом. «С чего ты взял?» «Просто спросил». Кайл бросился на кухню, где из маленького ящика достал медицинскую маску. «Лора, надень, пожалуйста». Он протянул ей повязку. «Зачем? А ты?» – тут же переспросила Лора. «Я... Я...» Кайл смутился. «Я кое-что принял на работе. У меня есть иммунитет». «А мы с Самантой тоже можем выпить это?» – с надеждой спросила жена. «У Саманты тоже есть иммунитет», – начал Кайл. «Откуда?» – удивилась Лора. «Сейчас неважно, а тебе надо надеть маску на всякий случай. И вот еще что». Кайл снова порылся в ящике и достал пузырек с распылителем. «Открой рот, пожалуйста». Лора послушно выполнила его просьбу, и Кайл, поднеся флакон к ее рту, трижды нажал на пульверизатор, распыляя жидкость. «Теперь нормально?» – уточнила Лора. «Да, но маску носи и не снимай ни при каких условиях», – попросил Кайл. Лора снова послушалась и надела ее. Та жидкость, которую успела распылить Кайл Лоре, не имела ни малейшего эффекта. Она носила исключительно характер плацебо, но объяснять было некогда и нечего. Счет шел на часы, а то и минуты, но паника Кайлу сейчас была абсолютно ни к чему. «Нам нужно срочно выбираться отсюда. Есть специальное убежище, в котором безопасно», – сказал Кайл. «Собери вещи, и завтра попробуем выехать». «Почему завтра?» — уточнила Лора. «Сейчас по дороге невозможно передвигаться. Нам гораздо безопаснее оставаться дома. Тут хоть какая-то защита». Хотя сам в это верил слабо. Весь вечер они провели в экстренных сборах. Ночью поспать совершенно не удалось по причине гнетущего плохого предчувствия у Кайла и непрекращающегося шума на улице. Там бесконечно происходило какое-то движение, люди кричали, кто-то где-то даже стрелял. А потом наступило утро. За прошедшие сутки в мире начался настоящий хаос. По предварительным оценкам, от вируса танатос погибло несколько миллионов человек. Безусловно, это были люди старше 30 лет. Вирус коснулся каждого. Уже не существовало такой области, в которую Танатос не пустил свои смертоносные щупальца. Утром, выглянув в окно, Кайл обнаружил несколько тел, безжизненно лежащих кто где. На тротуаре, на дороге, на лужайке перед домом. В некоторых из них он признал своих соседей. Но не это потрясло кайла а дети. Да, именно дети разного возраста, беспорядочно снующие возле тел, судя по всему, своих мертвых родителей. Одни из них плакали, а другие просто стояли на месте, словно парализованные. «Что там?» – спросила взволнованно Лора и сама подошла к окну. Ах! Воскликнула она и закрыла рот рукой. «Мамочка, что происходит?» – послышался голос Саманты, которая вошла в спальню родителей, плотно прижимая свою куклу, мисс Кэти, к груди. «Ничего, милые, Лора тут же задернула занавеску. «Пойдем на кухню скорее. Что ты хочешь на завтрак?» И, обернувшись к Кайлу, Лора тихо произнесла. «Нам надо немедленно уезжать». Но Кайл это и так понимал. За завтраком он включил телевизор. Множество каналов транслировали профилактическую сетку, и лишь на одном удалось получить хоть какое-то изображение. Девушка-репортер передавала о массовых беспорядках, происходящих в данную минуту в городах. Полиция не справляется, ее попросту не хватает, множество офицеров по какой-то причине не вышли на работу, но причину эту Кайл знал очень хорошо. Улицы города усеяны трупами. Везде разбои, грабежи, стрельба, убийства и огромное количество детей разного возраста от 2 и до 17 лет, которые в одночасье стали беспризорными в перемешку с остальными молодыми людьми до 30. Мир на глазах терял взрослое население, одновременно обрекая юное создание в будущем на неизбежную смерть. Теперь, за редким исключением, некому было ухаживать за ними, воспитывать, кормить, обеспечивать города водой и электричеством, производить продукцию и много всего другого, что подчас в состоянии выполнить лишь взрослый человек, имеющий весь необходимый опыт и знания». Кайл выключил телевизор. «Видимо, мы не сможем сегодня поехать», – заявил он. «Почему?» – удивилась Лора. «Потому что мы погибнем в пути. Неужели ты не понимаешь?» разозлился вдруг Кайл. «Там война на дороге. Нас попросту расстреляет кучка отмороженных подростков. Просто потому, что сейчас им все сойдет с рук!» Прокричал он. У Саманты затряслись губки, и она вот-вот должна была расплакаться. Кайл увидел это и сразу бросился к ней. «Ой, прости, детка, я не хотел тебя пугать!» Умоляюще посмотрел на Саманту Кайл и обнял ее. «Мисс Кэти очень расстроилась!» Прошептала Саманта, шмыгая носиком. «Она не любит, когда ты кричишь!» «Попроси прощения за меня, у мисс Кэти, пожалуйста», – сказал Кайл. обещая что больше в жизни не буду кричать». «Нам нужно выждать еще пару дней, дорогая», – обратился он к Лоре уже спокойным тоном. «Я думаю, что так будет надежнее и безопаснее». Лора утвердительно кивнула. Как-то пролетел еще один день. Количество смертей на планете, очевидно, достигло нескольких миллиардов. Возникла явная угроза экологической катастрофы и за разложения многочисленных трупов. Промышленность полностью встала». Большая часть населенных пунктов по всему миру лишилась электричества и систем жизнеобеспечения. Молодые люди подросткового возраста и старше 20 пустились во все тяжкие, промышляя теперь не только грабежами, но и кровавыми расправами ради развлечения. Весь мир превратился в сплошной детский плач. Миллионы новоиспеченных сирот теперь бродили по улицам в поисках возможной еды и взрослых родителей. То тут, то там начали возникать первые случаи убийства среди детей. Еще вечером предыдущего дня Кайл на всякий случай заколотил входные двери и окна поперечными балками, которые, к счастью, у него имелись в гараже в достатке. Но к концу третьего дня этой импровизированной обороны Кайл заметил, что у Лоры поднялась высокая температура. Он понял, что жить ей осталось меньше суток. Закрывшись в ванной в тот вечер, Кайл долго и безудержно плакал, ощущая свою полнейшую беспомощность и весь тот ужас потери, который ему предстояло испытать уже с утра, и, вероятно, до конца своих дней. Кайл ненавидел себя так сильно, насколько только можно было ненавидеть, но поделать ничего не мог. Ночью Кайл не отходил от ее кровати, постоянно держа за руку, а ближе к утру обнаружил, что руки и ноги Лоры почернели. Она уже и сама понимала, что скоро умрет. В какой-то момент, будучи совсем без сил, она крепко сжала его руку и сказала слабым, но твердым голосом. «Обещай мне, что спасешь свою жизнь и жизнь Саманты. Она не должна остаться одна в этом ужасном мире, слышишь? Пообещай мне». И на ее глазах блеснули слезы. «И не позволяя Саманте видеть меня, когда я умру. Я не хочу, чтобы она запомнила меня такой». «Обещаю». Только и смог вымолвить Кайл, изо всех сил пытаясь не расплакаться снова. Через несколько часов Лора умерла. Кайл закрыл на ключ дверь в их спальню, навеки распрощавшись со своей счастливой жизнью. В коридоре крепко обнимая куклу, стояла маленькая Саманта. «Папа, а что с мамой?» спросила она. «Маме пока придется остаться здесь, милая», ответил Кайл дрогнувшим голосом. «Но мы еще обязательно с ней встретимся». «Но я хочу к маме!» Саманта заплакала, словно зная все нюансы и подробности. Кайл обнял ее и поцеловал. «Конечно, детка. Но это будет потом. Сейчас нам надо выбираться отсюда. Я обещал твоей маме, что мы спасемся». И Кайл уверенно повел дочь за руку на первый этаж, где перед выходом уже стояло несколько чемоданов, собранных в дорогу. Кайл отодвинул занавеску на окне и выглянул на улицу. Некогда оживленная улица теперь была совершенно пустой и тихой. Во всяком случае, так выглядело сейчас. Кайл оторвал блокирующую балку на входной двери. Затем прошел к сейфу, удачно замаскированному в гостиной под картиной на стене. И достал оттуда револьвер. Оружием он не особо увлекался. Но так сложилось, что револьвер для личной безопасности у него все-таки был. Как-то неуклюже запихав его за пояс, Кайл вернулся к Саманте и, повторно удостоверившись в безопасности на улице, открыл входную дверь, пустив в дом немного свежего воздуха. Было по-прежнему тихо. Аккуратно выкатив пару чемоданов к машине и уложив их в багажник, Кайл посадил в детское кресло Саманту, надежно пристегнув ее ремню, закрыл на ключ дом, сел сам за руль и плавно тронулся с места. Пригород выглядел удручающим и пугающим. Кое-где бродили одинокие грязные дети, перешагивающие через десятки гниющих трупов, которые местами издавали уже настолько зловонный запах, что дышать было невозможно. При въезде в город Кайл увидел горы разбитых машин, брошенных поперек дороги, пустующие без стекол окна в домах и детей. Здесь их было действительно много – Завидев издалека машину Кайла, они с криками и плачем бросались к ней и еще долгое время бежали рядом, умоляя Кайла взять их с собой. Кайл не останавливался и продолжал движение. В один момент маленькая Саманта не выдержала. «Пап, давай возьмем с собой кого-нибудь. У нас же есть много места». «Нет, милая, нам нельзя останавливаться. Всех все равно не спасти, да и место только одно. Больше в убежище не пропустят», — ответил Кайл. «А мисс Кэти говорит, что пропустят», – возразила Саманта, – «мисс Кэти никогда не ошибается». «Понимаю, милая, мисс Кэти очень хороший человек, но нам надо добраться до убежища, пока не поздно», – не согласился с ней Кайл и поехал быстрее. Скоро они выехали за городскую черту, и Кайл продолжил движение в северо-восточном направлении, как советовал Ланс Циммерман. «Мне очень нужно в туалет», – сказала вдруг Саманта, – «мне и мисс Кэти». «Детка, потерпи еще немного, мы должны как можно дальше отъехать от города», ответил Кайл. «Пап, мне очень нужно в туалет», настойчиво повторила Саманта, еще крепче прижимая к себе куколку. «Мне очень нужно в туалет, я хочу в туалет», почти закричала она. «Хорошо, хорошо, я сейчас». Кайл увидел неподалеку заправку и решил остановиться именно там. После смерти Лора и всех событий он не хотел еще больше подвергать Саманту расстройству. На заправке было безлюдно. Кайл сначала посидел какое-то время, не выходя из машины, оценивая обстановку, а потом вышел, не заглушая двигатель. Со своего сиденья вылезала Саманта, по-прежнему прижимая к себе мисс Кэти. Кайл осторожно прошел с ней в помещение заправки и проводил Саманту к туалету. Внутри было темно и было слышно, как где-то остаточно капает вода из крана. Лишь дневной свет немного проникал в комнаты, создавая глубокие сумерки. Сделав все необходимое и заодно прихватив с прилавка несколько пакетов со снеками и кое-какие напитки, Кайл с Самантой вышли на улицу. Но не успели они вернуться к машине, как из ниоткуда к ним подкатил старый джип, в котором, набившись как селедки, сидела целая компания подростков лет 15-17. Многие из них были пьяны. Кайл посадил Саманту в кресло и закрыл дверь, прежде чем подростки высыпали из джипа на улицу, преграждая им дорогу. «Куда собрался, дядя?» поинтересовался один достаточно рослый парень, видимо, главный среди них. «Мы с дочерью направляемся в убежище», – дрогнувшим голосом ответил Кайл. «Нам не нужны проблемы». «Убежище». «Какое, к черту, убежище?» – возмутился другой подросток. «Самое настоящее. Поэтому шоссе надо двигаться в северо-восточном направлении до брошенной заправки», – попытался адекватно отвечать Кайл. «А потом свернуть налево». «Да сейчас все заправки брошенные», – прервал его третий паренек, судя по внешности, мексиканец. «Да чего меня лечишь?» «Я серьезно говорю вам, там есть убежище, там можно спастись», – ответил Кайл. «Слышь, он собирается спастись со своей дочурой», – обратился первый подросток к остальным. «А мы, значит, подыхай тут, так получается, дядя?» Его глаза вспыхнули злобой. «Да что вы, я не имел в виду ничего такого», – запротестовал Кайл, уставляя ладони вперед. «Вы тоже можете поехать туда». «Смотри, он нам разрешает», – толпа подростков одобрительно захихикала. «Так вот, дядя, никуда вы не поедете». Парень вдруг выхватил из куртки пистолет и направил его Кайло в лицо. «Сейчас другие законы, только мы решаем, кто будет спасен, а кто нет». Кайл краем глаза успел увидеть, что несколько других подростков рванули к двери, где сидела Саманта, распахнули ее и принялись вытаскивать дочь наружу. Совершенно неожиданно для самого Кайла его страх сменился дикой обуреваемой яростью. Воспользовавшись единственной секундой, пока главный с пистолетом отвлекся на действия своих приятелей, Кайл выхватил свой револьвер из-за пояса, навел на паренька, молниеносно взвел курок и выстрелил мальчишки в голову. Грянул гром, эхом отскочивший по дороге. Брызги крови заставили Кайла зажмуриться на мгновение, и тело подростка с разморженной головой грузно шлепнулось на землю. В толпе воцарилось молчание. "Они убрали свои гребаные руки от моей дочери». Тихо проговорил Кайл, дрожащим голосом наведя револьвер на остальных детей. Тот парень, который держал Саманту за руку, уже наполовину выдернув ее из машины, робко ослабил хватку. Вы все! 10 шагов назад! прошипел Кайл. Да, у него все равно на всех патронов не хватит! вдруг выкрикнул худой и высокий не по возрасту мальчишка. Тут же грянул еще один выстрел, и тощий паренек рухнул навзничь. Я сказал, 10 шагов назад! Повышая голос, проговорил Кайл, продолжая удерживать группу подростков на мушке. На этот раз не нашлось никого, кто бы подверг сомнению решительность Кайла, и все послушно отступили. «Теперь ползите обратно в свое корыто», — приказал Кайл, указывая стволом на джип. Те повиновались, забравшись внутрь и закрыв за собой дверь. Кайл произвел дополнительный выстрел в радиатор джипа, выведя из строя двигатель, затем усадил Саманту обратно в кресло... Прыгнул за руль своего авто и, шлифуя пыль, рванул на максимальной мощности от заправки. «С тобой все в порядке, Сэм?» – спросил Кайл, дочь, через некоторое время, когда сам немного пришел в себя. «Да, но мисс Кэти очень испугалась», – ответила Саманта, и губки ее задрожали. «Я знаю, милая, я знаю», – проговорил Кайл. «Я сам очень испугался. За тебя», – добавил он. «Мисс Кэти сказала, что ты убил того плохого дядю с пистолетом, как бы невзначай заметила Саманта, потому что он хотел убить меня». «Если бы дядю», – пробормотал Кайл. «Я не думал, что у нас мисс Кэти такая сообразительная». «Конечно», – с гордостью согласилась девочка, потом помолчала и спросила. «А ты правда убил тех мальчиков, пап?» «Правда, детка», – нехотя ответил Кайл. «Но у меня не было другого выбора». «Я обещал твоей маме, что буду защищать вас, с Кэти». Кайл с Самантой проехали еще около 100 километров, прежде чем он увидел заброшенную заправку, предположительно ту самую, возле которой необходимо было свернуть на грунтовую дорогу. Эта заправка была действительно заброшенной. Судя по полностью проржавевшим бензоколонкам, здесь никого не было последних лет 20. Прямо за постройкой проходила едва заметная дорога, уводящая куда-то в поле за горизонт. Свернув на нее, Кайл обнаружил, что дорога на самом деле плотно утрамбована, и местами виднелись следы транспорта с широким протектором. Кайл с радостью запалил навстречу солнцу, ощущая, что испытывает эмоциональный подъем. Далее их путь разнообразностью за окном особо не отличался. В основном это были дикие прерии с горной грядой вдалеке, которая не отставала от путников, сопровождая их все время. Часа через три беспрерывного движения дорога плавно перешла в асфальтированную. Еще через пару часов Кайл увидел первые брошенные автомобили на импровизированном шоссе, и немного погодя, автомобилей стало невероятное количество, чего Кайл совершенно не ожидал. Видимо, не такая уж и секретная информация. Пробубнил он себе под нос, сбавив скорость и разглядывая по сторонам множество пустых авто. Вскоре дальше проехать стало невозможно из-за забаррикадированной дороги, и Кайл был вынужден остановиться. «Придется идти пешком, детка», – обратился он к Саманте. «Мисс Кэти очень боится», – прошептала дочь. «Она говорит, что это плохая идея, там опасно». «Скажи мисс Кэти, что она девушка умная и должна понимать, что это наш единственный вариант, если мы хотим выжить», – ответил Кайл и вылез из машины. Саманта нехотя последовала за ним. Взяв с собой в рюкзак все только самое необходимое, Кайл и Саманта неспешно двинулись по дороге, огибая встречное авто. Так они прошли несколько километров. День катился к закату, начиная освещать багровым светом всю долину, когда путники впервые увидели заградительные укрепления, которые простирались слева направо по всей линии горизонта. К этому моменту то тут, то там на пути Кайло и Саманте уже неоднократно встречались человеческие тела, застывшие в разных безжизненных позах. По мере приближения к укреплениям, трупов становилось все больше, причем некоторые из них лежали в лужах крови, и, судя по следам на теле, смерть наступила в результате полевых ранений. Потом к этим мертвым телам стали добавляться дети, живые и убитые. С каждым шагом детей все прибавлялось и прибавлялось. Возраст их был очень разнообразен, но самых маленьких было гораздо больше. Одни просто стояли на месте, не зная, куда податься, другие плакали навзрыд, кто-то звал маму или папу. Вскоре Кайл увидел контрольно пропускной пункт в убежище, возле которого виднелась сравнительно небольшая группа взрослых людей. И крепко сжимая руку саманти, Кайл начал продвигаться туда сквозь детскую толпу. Возле пункта количество детей достигло своего возможного максимального значения. Это была словно толпа маленьких демонстрантов на митинге, и Кайл ощущал себя гулливером в стране лилипутов, когда перешагивал через детишек, пытаясь не повредить никого. Саманту пришлось поднять на руки, потому что маленькие ручки дергали ее то слева, то справа, пытаясь то ли потрогать, то ли спустить вниз. «Папа, забери меня домой!» Закричал Кайлу какой-то мальчишка, и, бросившись к нему, начал трясти за рукав его толстовки. «Папа, забери меня!» «Я не могу!» – ответил Кайл. «Простите, дети, я не могу вас взять!» К нему бросились другие малыши, вцепившись в ноги и не давая передвигаться дальше. «Дети, перестаньте!» – пытался кричать на них Кайл. «Отойдите! Я не могу вас взять!» До контрольного пункта оставалось метров сто, не больше. Кайл уже отчетливо видел морпеха, стоящего в узком проходе с автоматом наперевес. Но дети настолько облепили Кайла со всех сторон, что он остановился, не в силах двигаться дальше. «А ну разойдись!» – закричал Кайл, чувствуя, как теряет силы. Тут в очередной раз кто-то резко и сильно потянул Саманту за ножку, и Кайл, не отпуская ее, повалился на бок вместе с ней, упав в детскую толпу. Один миг и Саманту вырвали из его рук и потащили куда-то в сторону. Кайл попытался встать, но сразу не смог. Десятки других детей нагромозились на него кучей, продолжая стошно кричать, каждый свою фразу, но в конце с одним смыслом. Кайл предпринял еще попытку усиленно распихивая малышей, одновременно пинаясь и размахивая кулаками. На этот раз ему удалось, и он тут же вскочил, одолеваемый яростью и ужасом. Лихорадочно оглядев всю картину на 360 градусов, он с трудом увидел беленькое платьице Саманта среди других похожих платьев. Дети уже смогли оттеснить ее на приличное расстояние. Саманта рыдала в голос, продолжая, как и прежде, крепко прижимать мискетти к груди, защищая ее, от чего не имела возможности двигать руками. Кайл рассверепел не на шутку. «Я убью вас, маленькие ублюдки!» Заверещал он. «Всех до одного!» И начал невероятно яростно работать руками и ногами, пробивая себе путь к Саманте. Маленькие детские головы и тела разлетались в разных направлениях. Кайл как мачете высекал себе заросли в джунглях. Повсюду стоял теперь вопль и крик. К тому моменту, когда он сумел добраться до Саманты, костяшки его пальцев были сбиты и окровавлены, а вся одежда полностью покрыта пятнами детской крови. Кайл схватил на руки Саманту, которая уже была почти без сил и со слегка посиневшими губами. «Я здесь, детка, я здесь!» – прокричал Кайл, прижимая ее к себе. «Я здесь!» «Мисс Кэти думала, что ты не придешь», – тихим голоском ответила Саманта и опять заплакала. «Я не мог не прийти, я же... я же обещал твоей маме, что смогу защитить тебя», – ответил Кайл, едва сдерживая слезы. Вдруг раздались звуки автоматной очереди, затем еще... Кайл обернулся к контрольно-пропускному пункту. Послышались человеческие крики, а снова автомат. Взрослые с детьми пытались штурму взять КПП, но это было невозможно. Солдаты молотили по толпе из автоматов и пулеметов, не жалея сил и патронов. Люди навсегда оседали и падали вниз, создавая мертвые человеческие баррикады из собственных тел. Теперь Кайлу стало понятно, откуда такое количество трупов было на дороге с пулевыми ранениями. Он снова двинулся с Самантой к заградительным укреплениям, ведущим в убежище. На этот раз движение его было стремительным. Он как танк сшибал по пути всех, кто ему попадался, не делая никаких исключений. Наконец, добравшись до пункта, он встал в общую очередь, где до него донеслась речь пехотинца, который выкрикивал одну и ту же информацию. «Проход на КПП осуществляется строго по одному человеку с предъявлением документа установленного образца. Лица, не имеющие такого документа, на КПП не допускаются». В противном случае будет применена сила. Количество мест в убежище строго ограничено. Не заставляйте нас применять оружие. Взгляд Кайла упал на детские мертвые тела, которые окровавленные лежали в перемешку со взрослыми почти перед самым входом в убежище. Когда подошла очередь Кайла и Саманты, и они уже собирались зайти на КПП из сопутствующей толпы справа, вдруг к ним вынырнула девочка лет 3-4, молча взяла за руку Саманту и, не говоря ни слова, встала рядом. «Пап, посмотри, какая хорошая девочка!» – проговорила Саманта, не отпуская другой рукой мисс Кэти. «Мы должны взять ее с собой!» «Я не могу!» «Мы не можем брать других детей!» – прохрепел Кайл. «На всех мест все равно не хватит!» «Но, папа, ты же можешь взять двоих!» – не согласилась Саманта. «Мамы больше нет, поэтому мы можем взять эту девочку!» В это время Марпех на входе попросил предъявить Кайла пропуск и, глянув мельком на Саманту с девочкой, спросил «Дети с вами?» Кайл замялся на пару секунд, потом взглянул на Саманту, которая моляюще смотрела на него. «Да, не со мной», — ответил Кайл уверенно. «Это мои дочери, Саманта и Лора. Проходите, не задерживайте других», — отчеканил Морпех, возвращая Кайлу его пропуск. Кайл с девочками успешно прошли внутрь. Убежищем оказался целый подземный город, состоящий из нескольких ярусов, где были улицы, транспорт и вся необходимая инфраструктура. Кайл с получил небольшую квартирку, вполне комфортную для жизни, и уже со следующего дня приступил к разработке и тестированию сыворотки. В течение полугода в лаборатории велись усиленная работа по созданию противоядия, но единственным способом для устранения вируса танатос стало создание нового механического вируса. Была создана дополнительная армия наноботов, которая атаковала ботов Танатоса, физически уничтожая последних. Вирус получил название Фенрир и в один из дней он был выпущен лабораторией в атмосферу Земли. К этому моменту на планете еще оставалось несколько миллионов человек, которые были старше 30, но им посчастливилось дожить до момента создания Фенрера. Настоящую проблему теперь представляли сотни миллионов детей по всему миру, которым требовались уход и забот. После окончательного очищения планет от вируса Танатос оставшиеся в живых взрослые начали выходить из убежища для устранения последствий катастрофы, и создание абсолютно новой жизни на Земле. Кайл был вынужден полностью сменить свою профессию, чтобы передать знания, которыми он владел другим людям, и большую часть времени проводить с дочерьми. Он стал учителем в школе, где теперь обучались обе его девочки – Саманта и Лора.